Глава семнадцатая Удивил так удивил. Не ждали тебя. И хорошо, что сегодня заехал в гости проведать, а не стал тратить время на прогулку по городу. Я завтра уезжаю из города по делам короля. Сидим за столом во внутреннем дворике большой графской усадьбы. А она, к слову, расположена аккурат напротив королевского дворца и примыкает одной из сторон к Дворцовой площади. Уровень, знаковый уровень, для людей, вхожих в круг общения Его Величества. Наставник не сводит своего взгляда с застывшего статуи у нашего стола, где мы с наставником и расположились, моего помощника Сита. Присесть с нами за стол граф не предложил. Он раб и должен знать свое место. Пускай временный раб. а хитрый ход. И наследник оборон прикрыл, и других своих детей. И себя с женой из-под удара сюзерена вывел. А вот тебя и твою семью подставил, говорит наставник Макс. Хотя это не так уж и очевидно. Один ты, получается, под ударом. Что ж, хорошая для тебя будет практика. Сможешь выжить в этой передряге. «Что ж, не зря я, значит, в тебя столько сил своих вложил. Девочек твоих возьму под свое крыло, как они на учебу в столицу приедут. И за недвижимостью твоей присмотрю, пока она тут пустой стоять без хозяев будет». «Это все решаемо. Хочешь, кандидатов приличных в мужья твоим сестренкам присмотрю? Сам не позарюсь на них, не беспокойся». У меня таких предложений и возможностей хоть отбавляю, замучаюсь отбиваться. Как вернулся из ссылки, так тут же слетелись на мой кладный нет, не труп, слава богу, а член, соискательницы легкой жизни. Но я теперь переел общение с женщинами, их ведь только деньги интересуют, ну и мое положение при государе. Ну да ладно, чего ж это я тебя своими проблемами заваливаю? У тебя из своих хватает. Даже завидно, какие они у тебя, по сути, пустяковые пока. Но уровень пока что у тебя не тот, и имя твое никому почти неизвестно. «Он, кто тебя среди общества уже прославил», — кивает Макс на сито. «Если выживете, да с прибытком, то и вовсе по полной прославитесь». Потом переводит взгляд на меня. «Попробую сделать его графом». Тогда и о тебе заговорят в нужном обществе, принятом в нужном направлении в своих рассказах. Так-то. Имя в обществе всегда ценилось, а доброе и, главное, сильное имя и рассказы о твоих способностях еще ценнее. Помни об этом. И как это понимать, учитель? Задаю я ему вопрос, ведь реально почти ничего не понял из того, что он мне наговорил. Может, потом сит объяснит, но не сейчас же. Мой наставник все же сам снизошел до объяснений. «Подловить нужно его Сюзерена», — говорит он просто. «В чем? Вообще не понимаю я, про что идет речь». «Попытки устранить с помощью наемных убийц своего главного конкурента название свободного графа», — начинает нормально объяснять свою задумку наставник. «Есть доказательства?» Вперед к судейским, ни секунды не раздумывая о последствиях. Когда у следствия будут подтверждения вины графа, ему не сдобровать, дыба ему будет обеспечена. Но опять же, нужны железные доказательства его вины. Этот граф опять же у всех на слуху, и император о нем слышит, и не всегда хорошее. Будут обоснованные подозрения в причастности его к покушениям на тебя и твоего раба, подтянут к артефакту правды. А это ещё то мучение. Но для проведения такого ритуала нужны серьёзные подозрения об совершении преступления или причастности организации, подготовке, заказу, финансировании его совершения. Да и есть кому подтолкнуть Его Величество к такому решению о проведении ритуала с участием этого графа. Есть нюансы, но они в твоём случае несущественные. Знать о них тебе совсем не обязательно. Лишние знания. Потому и говорю, устраните графа. Твой раб займет его место. Но опять же, есть некоторые варианты, исходя из ранее мной высказанных особенностей этого дела. Что-то я дедушку Ки не видел. Меняю я тему разговора. Занят он. Мне помогает. Сейчас охраняет одну особу, отвечает граф. И от кого? Изумление видно на моем лице. «Да от королевы прячем девушку», — отмахивается Макс. «Интрижка была у нее с его величеством. Вот теперь разгребаю последствия их неожиданно вспыхнувшей страсти». «Но дедушка справляется, и это уже хорошо. Крафт уехал на обследование. Нашел я ему сильного целителя. Тот обещал поставить в прямом смысле нашего друга на ноги». «Так, теперь что касаемо тебя. Ты, говоришь, примерно декаду в столице пробудешь? А я, увы, позже приеду. Недели две меня на месте не будет. Сделаем так. Если что, о своих делах оставишь мне послание через моего дворецкого. Ты с ним шапошно уже знаком. Вот и держи со мной через него связь. Если какие-то сложности появятся, в чем я сильно сомневаюсь в оформлении дома, Ему скажешь, он все решит, но считаю, до этого не дойдет. Деньгами-то родительница тебя обеспечила? Киваю, но не буду говорить, что и сам не бессеребренник. Кое-что в кармане звякает, и не медяшки совсем, а то начнутся расспросы, откуда и за что платят такие деньжища в золотом эквиваленте. Хорошо посидели, а кто-то и постоял. Многое обсудили, повспоминали. Теперь мой наставник и вовсе считать начинает, что время, которое он провел в заточении в нашем селе в усадьбе, которую мне потом и подарил, было чуть ли не лучшими годами в его жизни. Спокойно, никто не дергает. Сам себе предоставлен был. Один минус и большой доступа к падшим женщинам не было. А связываться с дочерями макров? Дураков нет, жить-то хочется причем неженатым. Теперь вот, в общении с женским полом хоть на паузу все эти отношения ставь, да и дел стало много, которые тебя, по сути-то, мало касаются. Но и как отказать, тем более, когда за его услуги, во-первых, хорошо платят, во-вторых, королю, кто может отказать и при этом остаться в живых? Мало таких людей в истории королевства было, да и мировая историческая практика тоже показывает подобные результаты ближе к трону больше шансов как возвыситься так и на эшафот угодить а то и просто где нибудь в подворотне тебя найдут с прерванным горлом вариантов много мести от коронованного друга в кавычках домой вернулись под вечер а там сестры еще с прогулки по городу не вернулись но главная домработница заверила меня что беспокойства нет ее девочки город знают И бутики, и магазины лучшие в городе тоже в курсе, где находятся. Сегодня у моих девочек просто познавательная, ознакомительная прогулка по злачным женским местам. А вот потом, уже на пролетке, в сопровождении своих кавалеров, красивые девушки вдумчиво пойдут тратить свои, а главное мои деньги. На это утверждение я только глаза в потолок закатил. Проходил я уже подобное. Помню, как же. Планируешь, на что тратить будешь свои кровные, а в итоге на себя и медика не истратишь, и в кармане у тебя уже ветер гуляет. Хорошо, хоть в этом плане мамы с нами нет. Но что-то подсказывает мне, что Уля у нашей родительницы в этом плане многому научилась. Вытянет она из меня деньги, если захочет. Я и заметить этого не смогу вовремя. «Очнусь уже, когда на кулоне из моих денежных запасов ничего не останется». Девочки появились дома, когда уже смеркаться начинало. Я себе места от беспокойства не находил. Пришлось высказать свои соображения им на этот счет, не сдерживаясь почти в выражениях. Обиделись, причем обе. Но вот и закончился этот длинный выходной. Главное, что без потерь. На будущее решил одно. Теперь везде будем ходить все вместе. Разъединяться опасно, когда за нами опасная организация надсмотр установила. Как бы чего нехорошего в итоге не случилось. Так и довел свое решение до родственников. Сито это тоже, кстати, касается. А потом... А мы зато узнали, когда Академия отсюда добраться. Показывает мне язык Тиша. Как бы я их ни ругал, но сбить их праздничное настроение так и не смог. Как ни пытался им вдолбить и напомнить, что нам и мама говорила, быть очень внимательными и осторожными в столице. Дохлый номер. Расслабиться решили девочки. Благо, что хоть все хорошо закончилось. Но я сам виноват, что их без своего присмотра оставил. Больше я такой ошибки не совершу» но и тащить их своих красавиц к наставнику не хотел по известным причинам. Приходится самому на себя злиться. «И далеко отсюда нам нужное заведение находится?» спрашиваю я девочек своих. «Как твой помощник и говорил, практически несколько сотен метров всего пройти нужно. Пара улиц и на месте. Отсюда шли всего минут семь от силы, неспешным шагом», — говорит Тиша. Рынок, да, далековато. Полчаса и то. Улицы сегодня в центре города были полупусты. Киваю. Тоже заметил это. Мы еще по Королевской площади погуляли. На фонтаны посмотрели. На базарной площади бродячие артисты выступали. Расположили там свой балаган. А может, в театр сходим? Неожиданно предлагает Улия. Я задумался. Нам же чем-то занять эти дни надо? Ну, день-два делами дома займемся, потом академию посетить – это еще день, а чем заниматься еще почти неделю. И не факт, что караванщик свои дела в столице всего за декаду провернет, а если задержится? Но театр! Туда, в походном обмундировании, в которое мы все сейчас одеты, не пойдешь. Тут соответствующая подготовка нужна, как и наличие приличной одежды мы конечно не аристократы и неблагородные чтобы в фраке надевать, но и в боевой куртке со шпагой на боку туда не заявишься Тиша с надеждой во взгляде следит внимательно за гримасами, которые выдает мое лицо как результат моих настоящих мыслей насчет предложения старшей сестры не согласиться делает она почти правильный вывод но я через силу Рушу ее догадки. Но не в этой же одежде нам идти. И как билеты брать? Я слышал из рассказов Макса, что ценники на лучшие места в Центральном театре весьма кусаются. И все стараются за месяц, а то и два, их заранее покупать. А вдруг нет билетов уже на эти дни, пока мы тут гостим? Делаю я попытку соскочить с этого непонятного мне предприятия. Да куда там? Ой, как хорошо кидается мне на шею Тиша. Мы заходили в вестибюль театра. Клима и туда нас сводила с сестрой. И в билетной кассе даже побывали. Насчет билетов на ближайший спектакль узнавали. Четверг спектакль земного автора ставят. Фигаро называется. Билетерша очень хвалила спектакль. Смешной говорит оперетта. Это когда и поют там на сцене артисты и танцуют. И оркестр настоящий играет красивую музыку. Давай, сходим!» Я же, внутренне готовясь к плохим известиям, спрашиваю сестренок. «И сколько билеты на эту вашу оперетту стоят?» Они переглядываются между собой, потупив взгляд в пол, насматривая носки своих походных сапог, говорит старшая. «От пяти до пятнадцати золотых. Упс!» Видно, очень уж я неадекватно отреагировал на озвученные цены, распахнув глаза и рот от удивления и злости. Но вот крикнуть «Сколько?» мне не дал сит. «Для главного столичного театра это нормальные цены», — говорит он спокойно. «Почти. Явно в партере только лучшие места аристократы не выкупили. Где-то седьмой, наверное, ряд. Объясняет он такие цены на просмотр какой-то театральной постановки. Там проход, вид отличный и сидеть удобно, тем более в дорогих длинных платьях, которые обычно на такие мероприятия одевают почтенные дамы. Я же смотрю на своего помощника, а ведь это шанс скинуть подготовку к походу по театрам на этого хитреца. И ведь и поможет, и расскажет как и в чем прилично нам появиться в местном обществе, как он выразился, в бомонде каком-то. «Ты сам был в этом театре?» – спрашиваю я его. «И не раз», – кивает он, – «но я больше люблю в иллюзион ходить». Все мы удивленно смотрим на него. «Это еще что за зверь такой?» – спрашиваю я его. «Это место, где крутят фильмы. Это по-земному» но магически записанные истории на большие кварцевые накопители. Иллюзии. Сидишь в зале, надев очки специальные, и смотришь через них иллюзию с какой-нибудь историей, где такие же почти артисты играют, как в земном кино или театре. Но не вживую, а в записи. Иллюзия позволяет как бы присутствовать внутри фильма и со стороны смотреть за тем, что происходит в истории. Интересно. Молодёжь в основном туда и ходит, что простолюдины, что благородные. А театры — это статусы, очень дорого, развлечения для богатых. Там всё очень дорого. Бокал шампанского, как ящик в простом магазине, может стоить. Понты, одним словом. Ну да, там красиво всё. Вживую можно смотреть на сцену, как там артисты играют свои роли. Но в нашем случае я бы не советовал туда идти сейчас. Театр требует соответствующей подготовки. Когда в иллюзион, мы можем толпой и так, в этом прикиде, что на нас надет сейчас, прямо с оружием, заявиться. Ограничений в этом плане нет. Новомодное увлечение. Туда и стар, и млад ходят, и цены на билеты не очень кусачие, а главное, сеансов много, и все они разные, эти иллюзии. Есть и страшные, и веселые, и даже, как бы это сказать, про любовь. Причем разную. «Хочу про любовь!» Вместе кричат сестренки, при этом, как совсем маленькие, подпрыгивая на месте, хлопают в ладошки. Я же в душе благодарю своего помощника. По-видимому, от посещения театра и трат на подготовку для него он меня спас. Хотя и не факт. Про кино нам и мама рассказывала. На земле такие развлечения сплошь и рядом. Даже дома такой кинотеатр можно себе устроить но, увы, не в наших условиях. Потому решено. Предлагаю следующее. Принимаю решение я. С завтрашнего дня, после выполнения запланированных дел, после обеда, ходим в иллюзион. Вечерние сеансы не для нас. Возвращаться ночью домой или поздним вечером, когда уже темно, я всем запрещаю. По вечерам мы все сидим дома. Будем обсуждать увиденные развлечения. Кто за? Все оказались «за». Вопрос только встал в том, а кто за это удовольствие платить будет? Свободных денег у каждого было совсем чуть-чуть. Ну, кроме меня. Понял по выражению лиц сестренок, что свои кровные они бы хотели спустить в столичных магазинах, а не в иллюзионе. «За всех плачу я», — радую этим известиям родственниц, под их виск и обнимашки. В общем, хорошо посидели. В целом, столица и жизнь в ней мне очень понравилась. Но все дорого очень. За все удовольствия нужно платить. Поход в кино в среднем на один сеанс на всех обходился мне в пару империалов. Дорого, очень дорого. Но, как я считаю, оно того стоило. Но вопрос в том, а где в столице мне деньги зарабатывать? Вот то-то же. Задал я этот вопрос и ситу У молодых Ариста обычно за их удовольствие родители платят. Если это, скажем, студиозы, то постарше уже на наследство свое, доставшееся им от родственников, надеется. Остальные на службу устраиваются, в сильные и богатые рода и кланы, простолюдины в основном, кто торговлей занимается, кто что-то мастерит и за это деньгу малую сшибает. Да не сам же видел, не очень-то и развлекаются. Раз в месяц, если и позволят себе посетить Иллюзион, уже хорошо. А если еще и даму свою туда сводят, то по местным меркам и вовсе они богачи. Все как везде. Мы с вами толпой по кино ходим. А если бы так поодиночке, то точно тебе могу сказать, приняли бы нас, зачистили. Кто? Как? Не понимаю я, о чем говорит Сид. «Бандюганы там вычисляют людей с золотом в карманах», объясняет свои слова мой помощник. «Ну, по вечерам после сеансов и принимают разомлевших, отдыхающих в темных переулках. Хорошо, если не убьют, а что ограбят. Это к маме не ходи, и так ясно». В общей сложности за время нахождения в столице мы аж восемь раз иллюзий смотрели. Выбирал нам кинофильмы мой помощник. Так называл эти иллюзии опытный в таких делах Сид. Боевики были, и комедии, и про любовь. Даже разок на поздний сеанс уговорили меня сходить. Там про откровенную любовь сеанс показывали. Спать потом не мог я после таких сцен, что разворачивались в фильме по сценарию. Сид – провокатор. Его мои девчонки едва не изнасиловали ночью, Тоже сильно завелись. Пришлось отдернуть родственниц. Мама уж точно такого шага с их стороны бы не одобрила, несмотря на то, что в этом плане она сама не подарок и не затворница. Дела свои решили как-то по ходу. Дом оформили без проблем, и даже взятки не пришлось давать. Положение сита в обществе нам очень помогло. Ариста он все же, хотя и считается моим временным рабом. Но об этом мы ведь на каждом шагу о нем не кричали. И Академию тоже посетили. Там было немного повеселее, чем в столичной мэрии. Тиша с документами в деканат сходила в сопровождении сестры, а я у административного здания на лавочке расположился дух перевести. Сид пошел родственников выискивать по аудиториям и зданиям Академии. За золотой ему пообещали местные служители – Быстро его родственников отыскать. Не обманули. И если с его братом я просто тепло, надо сказать, пообщался, то вот с сестренкой его... И ты тут... Подходит она, вся такая красивая, в местной студенческой робе, которая совсем не скрывала ее великолепной женственной фигуры. А я-то думаю... «Что за родственники меня тут выискивают? Привет, Сид. Какими судьбами у нас? Хозяина выгуливаешь?» Бьет, как она думает, брата по больному месту. «Почти угадала!» Смеется Сид, приобнимая за плечи строптивую красавицу. «Поступать вот, ребята собрались». Она с удивлением на меня взирает. «И ты?» Киваю. «И я тоже», отвечаю ей. У нее от возмущения уже рот раскрываться начал, чтобы очередную гадость в мою сторону высказать. Да я ей не дал. Но не в этом году, — говорю я, — на следующий. И то может быть. Вот решили узнать, чего для поступления надо. «Мозги взять не забудь. Они тебе точно тут могут пригодиться», — зло говорит она. Но и я в ответ ее кольнул в этот раз уж точно по больному месту. «Зачем мне мозги и голова?» Смеясь, говорю я мстительно. «У меня шпага есть и руки, а ими я отлично умею пользоваться, в отличие от некоторых. Кстати, спасибо за домик. Но ничего такой, для проживания в вашем столичном клоповнике точно пойдет». «Зря я это сказал».